Глава десятая. Покушение. «Говорите, шесть тысяч», — произнес Бурмистров, рассматривая неприятеля в подзорную трубу. «Так точно. Наши разведчики докладывают о передвижении шести тысяч инычар и тысячи сипахов». «Глупости. Как говорят у страха, глаза велики. Турция может выставить такую армию только на случай полноценной войны. А я вам с уверенностью скажу, здесь они лишь покажут свою силу и прощупают нашу оборону». В случае, если мы ослабли, попытаются отобрать немного территории. Но здесь мы для того и стоим, чтобы турка не пустить». Я подошел к краю стены и всмотрелся вдаль. С такого расстояния невооруженным глазом было видно лишь столбы пыли, которые поднимались при передвижении армии. Они шли непоходным маршем, а растянулись в линию, чтобы нагдать ужаса на защитников крепости. Конечно, разведчики могли ошибиться, но мой опыт подсказывал, что четыре тысячи точно наберется, а то и все пять. «Иначе я ничего не понимаю в местных порядках». Господин комендант, старший помощник, подошел к бурмистрову и кивнул. «Разрешите отправить донесение в Ростов?» «Разрешаю. Пошлите конного гонца и выберите кого-то из скороходов. Пусть двигаются по отдельности и стараются не попадаться на глаза. Уверен, турки не дураки и будут следить за дорогой. Как прикажете?» — отозвался Торопилов и помчался выполнять приказ. Тем временем Бурмистров повернулся к защитникам, собравшимся во внутреннем дворе крепости. Для всех места не хватило, поэтому некоторые сидели на ступеньках, ведущих на стену. «Господа, случилось то, чего и следовало ожидать. Вы знаете, что делать. Все по местам!» «Как проникновенно!» После такой пламенной речи мне прямо захотелось броситься на противника с шашкой наголо. «Ладно, я действительно знаю, что мне делать на крепостной стене». Пока поднимался, снова увидел снующего рядом Иваныча. Слушай, Иванович, раз уж ты и дальше будешь ходить со мной следом, держись уже рядом. Хоть подскажи что-нибудь, когда понадобится. Старик ухмыльнулся и пожал плечами, показывая, что не прочь отбросить эту дешёвую актёрскую игру и действовать открыто. А ещё же не рассказать. Было бы что. Ну, например, расскажи мне, что это за янычары и сипахи? Мне лично это ничего не говорит. А, так это просто. Янычары в форме пехота османской империи, а сипахи это кавалерия. Ясно. А отдарённых они как-то называют по отдельности? Нет, они стоят отдельно от остальных войск, иногда командуют отрядами, но их не выделяют, чтобы не выдавать истинную силу войска. Ясно. Спасибо, Иванович. Ситуация складывалась не самая радужная. Мало того, что врагов столько, что нас могут шапками закидать, так ещё и неизвестно точное количество отдарённых в их войсках. Турки понемногу приближались, и теперь можно было рассмотреть их, а заодно и прикинуть приблизительную численность. Да, всё-таки разведчики не сильно приврали. Турков было действительно много. От их рядов отделилась довольно большая группа всадников, человек 500, и направилась в нашу сторону. Буквально через пару минут они должны были оказаться под нашими стенами. Горячая молодая кровь проворчал Бурмистров, рассматривая приближение врага в подзорную трубу. Комендант повернулся к нам и прорычал. «Что встали? Все по местам! Зарядить пушки и ружья! Покажем туркам, что не стоит сбрасывать нас со счетов!» «Да и еще, пусть духовники станут по периметру крепостной стены, а рядом с ними станут твердыни. Я не хочу терять одаренных в этой мелкой стычке!» Две минуты, и всадники оказались у наших ворот. «Всадники» Интересно, почему они не взяли технику? Воевать на лошадях не слишком удобно. Хотя ответ тут же не заставил себя ждать. Попробуй перегнать технику по таким горам. А конница даёт хоть какую-то манёвренность. Конечно, по горам не повродишь, но проходимость всяко выше, чем у той же бронемашины. Застрянет такая где-нибудь во враге, попробуй её вытяни. Да и кавалерия до сих пор оставалась востребованной в войсках. Те же казаки не отказывались от лошадей, несмотря на технический прогресс. В нас полетели заклинания, а я почувствовал, как в груди все задрожало, а на спине проступил пот. Кто-то из духовников пытался пробить защиту, но ничего не вышло. Где-то рядом на землю упал солдат и забился в истерике. Да, тем, кто не владеет даром, особенно тяжело противостоять вражеским манипуляциям. И христ на своей пятой ступени под прикрытием духовника меня немного перетряхнуло. Что говорить о них? Пушки дали залп, но он оказался практически неэффективен. Лошади на удивление не испугались громкого звука и не сбросили своихсадников. Лишь некоторые заволновались, но их тут же успокоили всадники. А вот ядра собрали кровавый урожай. Десятка два всадников вместе с лошадьми рухнули на землю, как подкошенные. Но этого было недостаточно, чтобы остановить наступление. Зал Пруже здорово проглядел первые ряды, когда турхи приблизились к нам. Я заметил, что некоторым всё нипочём. Даже пули не могли пробить их защиту. Очевидно, кто-то из твердынь надёжно закрывал товарищей. Если эта группа проберётся на стены, быть беде. Два пальца провея, скомандовал я, подскочив к орудийному расчёту. Мне нужно, чтобы вы ударили вон по тем ребятам. Меня поняли без лишних вопросов и бросились выполнять приказ. А я активировал дар и приготовился ударить следом. Нет, я не надеялся, что пушка пробьёт защиту твердыни. Просто была надежда, что взрывом ослабит защитный купол, и тогда уже я смогу пробиться. Главное подпустить их почти вплотную к стене. Метров 30 мне должно хватить. Их жель всё-таки, что мой дар череде я ниже пятой ступени. Будьм таким же мощным, как атрибут силача, и я бы тут устроил огненное шоу. Ребята, оказалось не промах. Ядро ударило аккурат в метрах в 5 перед группой всадников и разбросало кучу земли вместе со сколками. В тот же мгновение я выпустил огненный поток, который ударил по невидимому барьеру твердыни и пробил его. Получилось неважно. Всего двоих всадников окутало пламенем. Лошади запаниковали и сбросили их с седел. Одаренные принялись кататься по земле, сбивая пламя, но магический огонь не так-то и просто унять. Образовалась заминка, но уже через пару секунд раненые оказались позади, а на нас обрушили все, что было под рукой. Своей выходкой я привлек к нам внимание всего отряда. К счастью, духовников и чародеев среди всадников оказалось совсем немного, и мы отделались легкими царапинами. Наши твердыни вовремя подоспели на выручку и помогли защититься. «Отступают!» — крикнул кто-то, глядя вслед отступающим врагам. Действительно, потеряв половину отряда, всадники решили убраться под прикрытие своих войск. Молодежь, которая хотела отличиться, надеялись на скаку ворваться в крепость и снискать боевую славу. Бурмистров смотрел вслед отступающему врагу без особого энтузиазма. — На скаку брать крепость? Не слышал такого. — Поживешь с мое, еще не такое увидишь, Гущин. — пробурчал Бурмистров. Похоже, он реально был свидетелем такого события. Меж тем у турков наступило затишье. Они разбили лагерь в паре километров от крепости и принялись оборудовать орудийные расчеты для пушек немного ближе к стенам. Конечно, мы могли им досадить своим огнем, что и делали, но наших сил явно не хватало. Благодаря твердениям турки надежно защитили свои пушки от обстрела. «У нас времени до утра», — процедил сквозь зубы Бурмистров. Ночью они не устанут стрелять. Да я не успею толком подготовиться. А вот на рассвете стоишь ждать прилетов. Да. Жерки выдаст одинёк. Да, ночью выставить двойные дозоры по всей территории. Против нас сражаются не рядовые бандиты, не кучка стало повсвилами в руках. Не будь мне комендантом, если наши соседи не попытаются устроить ночную диверсию. А стык вечера я провёл на стене. Пока выдалась свободная минутка, проверил море. Никого. Полная тишина. Видимо, турецкий лидер решил взять крепость исключительно своими силами. Перед тем как спуститься вниз, обратил внимание на город. Сейчас он выглядел пустынным. При появлении врага жители поспешили уйти или спрятаться. Многие бросили своё хозяйство и бежали, спасая собственные жизни. Одно обидно, семьи наших бойцов эвакуировать не успели. А доно дело погибает солдатам и совсем другому мирным людям, которые даже не смогут себя защитить. А таких в крепости было не меньше сотни. Гущин, заступайте в ночное дежурство, распорядился комендант, отрывая меня от размышлений. Как, вы ведь сказали, пока не выучу некогда рассеживаться за партой, пора действовать. Надеюсь, вы понимаете, что от вас требуется. Абсолютно. В таком случае отправляйте спать прямо сейчас. У вас есть 3 часа на отдых. «Разбудите меня утром или раньше, если турки перейдут в наступление. Командовать обороной я вам не доверю». Не очень-то и хотелось. Я прекрасно понимал, что эта задача не из-за легких, а всем тонкостям военного дела еще нужно обучиться и быть вообще толковым командиром. Моя задача — тянуть время, а с этим как-нибудь справлюсь. Почему-то мне казалось, что пособники врага непременно отважатся на диверсию, когда я заступлю на дежурство». А что? Сам Бог велел, как говорится. Все ведь думают, что я молодой и неопытный боец, а командир и подавно. Не лыж же наражён во время дежурства бормистрова. Ладно, решать проблемы буду по мере их возникновения. Сейчас главная задача уснуть и хоть немного выспаться. Уже по привычке подпёр дверь и свалился на кровать. Пушки издавали такой шум, стреляя по позициям врага, что с непривычки уснуть было просто невозможно. Лишь через час, когда почти стемнело, пушки перестали обстреливать позиции врага, а я провалился в сон. Хотя когда в дверь постучали, мне показалось, что я и не спал вовсе. Так, прикрыл глаза на минуточку. Михаил Игоревич, пора. Иду, иду. Раскрыл глаза и быстро оделся. Было уже достаточно темно, чтобы что-то рассмотреть в окне. Единственное, что я увидел звёзды на ночном небе. Подойдя к двери, я услышал какой-то подозрительный шорох, но не придал этому значения. Голос посыльного был слишком встревоженным, но это как раз было легко объяснить. Тяжело оставаться спокойным, когда такая армия осаждает крепость. Меня смутило другое. Посыльный был явно не один. Благоразумие при чувстве опасности заставило меня сделать шаг в сторону от двери и прислушаться, но в этот момент уши заложило сразу от нескольких выстрелов. Деревянная дверь не выдержала и пулю прошили её насквозь. Да, если бы я стоял за дверью, мне бы пришлось несладко. От неожиданности я отшатнулся в сторону, споткнулся о стул, которым подпирал дверь, и рухнул на пол. Ещё один залп вынудил откатиться в сторону по ближней стене. Одна из пуль срекашетила от пола и попала в окно. "Кажись, готов", просипел кто-то за дверью. Голос был мне незнаком, да и не удивительно. За пару дней, которые я находился в крепости, выучить всех просто невозможно. А вот голос посыльного я узнал превосходно. А если нет? Он же одарённый. Степан, вот скажи мне, ты идиот? Мы в него восемь импульс всадили. Думаешь, после такого можно выжить? Даже твердыне и тот бы скис. А ты что, видел, как в него попало? Давай выбьем двери, посмотрим, что с ним. Если он загнулся, это вообще не опасно. А если нет, добьём и дело с концом. Нет, ну ты точно идиот, выругался один из сообщников. Ты что, думаешь, выстрелы не слышали? Сейчас тут дозорные будут, и нас самих на коски покромсают. Дёр отсюда. Мои не состоявшиеся убийцы поспешили убраться, а буквально через минуту в коридоре снова послышались шаги. Михаил Игоревич, откройте. Господин Гущин, с вами всё в порядке. Лучше, чем вы думаете, спокойно произнёс я, отворяя дверь. Нет, дураки долго не живут, а я собирался прожить долгую и счастливую жизнь. Поэтому прежде чем открыть дверь, призвал каменную броню и на всякий случай окутал себя куполом из воздуха. Обожаю чуродиство в первую очередь за его широкие возможности. Что здесь произошло? Скоро узнаете, ребята. А пока найдите мне посыльного Степана и его сообщников. Учтите, они могут оказать сопротивление. Я совсем не расстроюсь, если вы их прикончите, но всё же хотелось бы взять хоть одного языка. «У нас бунт внутри крепости, господа, и наказывать за такие фокусы мы будем по всей строгости военного времени». Судя по часам, было уже около часа ночи. «Интересно, что меня не разбудили раньше. Неужели комендант решил дежурить круглосуточно?» «К счастью, хотя бы от турков не было никаких вестей». «Что такие хмурые? Выше нос, бойцы, мы еще держимся, а значит, ничего не потеряно. Срочно доложите коменданту, что в крепости завелись крысы и едва не сдали нас врагам». Крикнул я, но забыл, что посыльного нет. Вместо него стоял понурый Иванович. Вообще я надеялся увидеть удивление или страх в глазах окружающих, но все вели себя адекватно, хотя не совсем. Слишком хмуры какие-то. У меня сразу стало неспокойно на сердце, и как оказалось, не зря. "Комендант мёртв", обречённым голосом произнёс старик. Как это произошло? — Спокойно, — произнес я, понимая, что здесь не обошлось без предательства. — Леонид с отряда гренадёров. Он покинул крепость сегодня ночью, — произнес кто-то из строя. Я видел, как он с тремя солдатами перебрался через стену и направился в сторону турков. И не подняли тревогу? — Леонид сказал, что они отправятся на разведку по приказу коменданта. — Ну, всё ясно. Скорее всего, эта четвёрка отправилась за комендантом, и им повезло больше, чем со мной. И самое обидное, я ведь помню этого Леонида тот самый курчавый гренадор, болтавший с Иванычем. Ладно, я и Пасыльного видел кучу раз, а толку. Так и не удалось вывести его на чистую воду. Не удивлюсь, если выяснится, что это они виновны в убийстве коменданта. Ладно, ищите Пасыльного. Надеюсь, хотя бы он не покидал крепость. Глухие выстрелы стали ответом на мои слова. Похоже, Степанова с его дружками уже нашли и припёрли к стене. Я развернулся, чтобы поторопиться на выручку, но слова одного из бойцов заставили меня остановиться. Ситуация критическая, господа. Турки задавят нас числом. Отставить упадническое настроение, скомандовал я, взбираясь на камень. Нам нужно продержаться ещё хотя бы 2 дня, и мы выстоим. Раз командинт мёртв, а его старший помощник пропал без вести во время дозора, командовать парадом буду я. Каким ещё парадом? удивился Иванович. Который мы устроим в честь победы над турками? А теперь все за дело. Если не будем мямлить и адаптаться на месте, мы успеем подготовить противнику пару неприятных сюрпризов. Степан оказался единственным из отряда моих убийц, кто выжил. Двое бойцов были убиты в ходе перестрелки. Ещё один, когда понял, что им не выбраться, выстрелил себе в голову. От такого простолюдина не спасут даже целители. В комнату для допросов, распорядился я, когда посыльного подвели ко мне, и сам удивился своему голосу. Вы ответите за всё. Не имеете права, скулил Степан, но я не обращён на него внимания. У нас есть сильные духовники. Так точно, отозвался один из дозорных. Приведите сюда двоих. У меня нет ни времени, ни желания возиться с ним и устраивать пытки. Пусть сломают его волю и достают все нужные сведения из головы. Одарённые прибыли уже через 3 минуты. Степана усадили в кресло, руки примотали ремнями к подлокотникам, а в рот ставили кляп. Эм, а как он будет говорить? Я повернулся к духовникам, но те меня успокоили. Сейчас он и не должен говорить. Это мера предосторожности, чтобы не откусил себе язык али ещё чего. Когда он будет готов к беседе, мы его развяжем. Честно говоря, находиться на подобном мероприятии не хотелось, но и бегать туда-сюда не было возможности. Начинайте, скомандовал я, и отошёл в сторону, позволяя духовникам приступить к работе. Ребята действовали на удивление слаженно. Как я понимаю, у них был опыт в работе с пленниками, поэтому у нашего стёпки не было ни единого шанса утаить хоть что-то. Любые его оплошности, от какого-нибудь воровства яблок у соседа и до предательства, станут явными. "Спочинись!" взвыл один из духовников, а второй поддержал его, повторив приказ. Тело посыльного выгнулось дугой, руки затряслись в конвульсиях, а глаза закатились. Да, двое духовников для обычного простолюдина это всё равно что выстрел из пушки по деревянной двери. Эффект ошеломляющий. Степан расслабился и поник в кресле. Его руки безвольно свисали вниз, поддерживаемые лишь ремнями, а взгляд стал отстранённым и совершенно безвольным. А теперь можно вынуть кляп изо рта, произнёс духовник. Когда они выполнили все процедуры, я подошёл к посыльному и задал вопрос: "На кого ты работаешь?" Но то вот чьё величие затмевает солнце, прошептал Степан, но я отлично расслышал его слова. Нет, так я правда не добьюсь. Похоже, турки тоже не дураки и поработали над парнем. Ты говоришь о турках? Посыльный квинул. Ты действовал по собственной воле. Я исполнял приказ того. Ты исполнял приказ по своей воле? Да. Что вы должны были сделать? Убить младшего помощника коменданта, соединиться со вторым отрядом и поднять османский флаг над крепостью, чтобы рассказать об успехе нашей операции и дать сигнал к наступлению. Сколько вас было? Восемь. Учтите, что это только те, о ком он знает. Заговорщиков могло быть и больше, заметил духовник. Он расскажет всё, что знает, но это не прорицатель, который может увидеть больше, чем ему известно. Благодарю, я в курсе. Спокойно ответил я и перевёл взгляд на Степана. Где флаг? У меня за пазухой, такой же был у Леонида. Я подошёл к пленнику и спокойно вынул из запазухи флаг Османской империи. Надо же, так очевидно. И не боялись ведь с этим поступить по закону военного времени. Как закончите, поднимайтесь на стену. Я вернулся на стену и поймал на себе удивлённые взгляды бойцов. Только сейчас я вспомнил, что всё ещё жму мой флаг в руке. Интересно. Леонид покинул крепость минут 30 назад. По идее, они как раз добегают до позиции турков и расскажут о своём успехе и провале отряда Степана. Или не успеют. А что, если он решил сбежать? Понял, что его могут прикончить и сбежал. Есть риск, но попробовать стоит. Доложить готовность к бою, скомандовал я. Полная готовность, тут же отчитался Иванович. Пушки заряжены, бойцы поставлены под ружьё. Отлично. А теперь давайте вызовем огонь на себя. Только действовать будем с хитростью. Для начала поднимите этот флаг над крепостью.